Глава 70. -я. Петропавловская крепость. «Взгляните на мое лицо, пан жандарм», — сказала Крашевская, приподняв подбородок. «Что вы видите?» Пирамидов видел засохшую сукровицу от кулаков Мочалова, синяки под глазом и на виске. «Ничего ужасного. Некоторым достается куда хуже». С женщиной ротмистер себя сдерживал. «Следы вашего запирательства», — ответил он. Не надо было упрямиться, и ничего не случилось бы. Мы не звери. Об этом поздно рассуждать, пан Жандарм. Я не могу с таким лицом появиться перед паном Гузиком. Кроме того, чтобы быть магнетизером, требуется определенное состояние здоровья. Входить в контакт со спиритическими силами нельзя больным, простуженным или с незажившими ранами. Это может закончиться гибелью магнетизера. Вы должны знать такие обстоятельства. Или Панквицинский вам не рассказывал? Так спросите у него, он подтвердит. Кстати, где он? Который день не показывается? Отказываетесь от сеанса? Глухо спросил Пирамидов, уже понимая, что девка провела его как последнего дурака, и теперь выхода просто нет. Крашевская откинулась на стуле. Почему отказываюсь? Провести сеанс совместно с паном Гузиком о таком можно мечтать. Но приведите мое лицо в порядок и сделайте прическу. Полковник незаметно вздохнул с облегчением. Задача существенно упрощалась. Вести мадемуазель в салон гаймировки нельзя. Остается пригласить мастера и заткнуть ему рот подпиской, которая обязывает молчать. Ну и деньгами. Сам полковник много лет стригся у своего парикмахера и не знал другого. А вот Мочалов оказался куда более осведомленным. Он предложил выбрать парикмахерские Жаме и Регар» или «Дюра и Равелен» или «Жорж Педдер» на Михайловской улице. Во всех умеют делать гримировку. Выбирать надо было наугад. Пирамидов выбрал последнее предложение. Жорж Педдре чем-то ему понравился. Через час Крашевская уже сидела в кабинете начальника тюрьмы, нельзя же парикмахера вести в камеру. А еще через два часа вышла оттуда совершенно другим человеком. На лице не осталось следов от допросов, волосы были скромно, но красиво уложены. Мочалов загляделся на гордую польку, а полковник невольно пожалел, что такая красота сгинет в тюрьмах и ссылках. И зачем только женщины идут в революцию? Лучше бы шли замуж. Мы исполнили все ваши пожелания, мадемуазель, сказал он. Теперь не осталось преград, чтобы помогли пану Гузику. Красивая женщина улыбнулась, как улыбаются все красивые женщины, когда хотят схитрить. Никаких преград, пан Жандарм, ответила она. Я и не знала, что в ваших тюрьмах может быть так мило. Да, теперь я готова быть. «Магнетизером. У меня осталось совсем маленькое, крохотное желание. Сущий пустяк». «Что еще?» «Желаю, чтобы пан Ротместер встал передо мной на колени и спел «Интернационал», — сказала она, похлопав ресницами. Так соскучилась по музыке. Нечто подобное Пирамидов ожидал и все думал, когда же». Не может быть, чтобы польская дрянь не воспользовалась случаем поиздеваться. И не ошибся. Он подошел к Мочалову, который все слышал, и медленно багровел шеей. «Не могу приказать, но <кх> прошу об услуге, Николай Илларионович», — тихо сказал полковник. «Ради дела нужно. Пусть сегодня покуражатся. А завтра за все заплатит сполна». Крошевская похлопала в ладоши. — Господа, некрасиво секретничать, когда в комнате дама. Жду с нетерпением. — Ротмистер, интернационал! Собравшись с духом, Мочалов опустился на колени. — Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов! — проговорил он. — Подхватывайте, пан полковник! Вскричала Крошевская, дирижируя рукой. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов! ответил тот. Подхватив подол платья, мадемуазель кошкой запрыгнула на письменный стол начальника тюрьмы и завопила, что есть мочи. Это будет последний и решительный бой!